Часть третья. Четырнадцатая соната. «Так какой вы желаете, сеньорита?» — повторил Бармен, открывая шекер, похожий на маленькую и блестящую авиабомбу. Явно не подготовленная к такому вопросу. Девушка окончательно смешалась, но тут ей в глаза бросилась спасительная табличка, с названиями коктейлей. «Ой, простите, я не расслышала», — улыбнулась она. Э -э -по «Пожалуйста, э приготовьте мне этот -э хайбол». «Хайбол», — сеньорита, — очень хорошо кивнул бармен. «Или... Нет, постойте, постойте. Девушка разглядела более соблазнительное название. Лучше «Строубери Физл. «Хорошо», — сеньорита покорно согласился бармен. Жерар выпил вторую рюмку. «Обидно разочаровываться в людях или в лицах? Такое лицо и такое поведение! А ему еще думалось, когда он вспоминал девушку у витрины со щенками, что с таким профилем и с такими глазами она не может быть обыкновенной, как все, что ей место не в жизни, в сказке». И вот сказочная принцесса сидит на высоком табурете бара и, как ни в чем не бывало, тянет через соломинку свой физ. Сколько ей может быть? Лет шестнадцать? Семнадцать, самое большее. Он искоса бросил на соседку сердитый взгляд, быстрый, словно фотографирующий взгляд художника. «Какой профиль силы небесной!» Есть лица, словно наляпанные небрежной кистью, есть грубо вырубленные, есть среди мужских вырезанные из бронзы стальным резцом, а это, словно уверенная рука гения, легко и безошибочно очертила его тончайшей пастелью. Сколько веков усовершенствования человеческого рода, сколько поколений должны были смениться на земле, чтобы появилось такое лицо. Жара снова оглянулся. Девушка сидела, подавшись вперед и облокотившись на стойку. По-детски обхватив руками стоящий перед ней высокий стакан, она тянула жидкость через соломинку из-под сподопущенно креснит, следя за понижением уровня. Жаль, но что ж делать? Увы, не она первая, не она последняя. Кивнув бармену на пустую рюмку, Он достал из кармана купленный по дороге иллюстрацион. Очередной скандал в национальном собрании. Снежные заносы в департаменте сены оазы. Прием, устроенный родителями мадемуазель Анжели Гранвиль де Фершампенуа по случаю ее отъезда в Соединенные Штаты. Забастовка горняков в Лиле. Светская хроника рекламы последней модели Диора. «Пятьдесят четвертый год начался под знаком вечного возврата. Мода явно вернулась к обыгрыванию естественных линий женской фигуры. Взгляните на эти снимки первых весенних образцов. Покатые плечи, тонкая талия и несколько подчеркнутые бедра убедительно свидетельствуют, что...» Тут Жерар почувствовал, что моделями диоры интересуется не он один. Не поднимая головы, он покосился на свою соседку. Девушка тотчас же отвернулась с независимым видом, побалтывая соломинкой в своем стакане. Маленькое, хорошей формы ушко ее слегка порозовело. Жерар с треском выдрал страницу и положил перед соседкой. — Прошу, сеньорита, — сказал он, — так вам будет удобнее. — Хотя шейка у вас и длинная, но вы рискуете ее вывихнуть. Ушко заолело еще ярче. Девушка оттолкнула от себя вырванную страницу и повернулась к Жерару. «Если я вам помешала, кабальеру, то это еще не дает вам право говорить грубости. Бармен! Счет!» Услышав зов, Бармен взглянул в их сторону. Жерар перехватил его взгляд и, свирепо сдвинув брови, едва заметно отрицательно качнул головой. Тот, понимающий, усмехнулся и отошел к дальнему концу стойки, занявшись своей сложной никелированной аппаратурой. «Простите, мадемуазель», — примирительно сказал Жерар, — «я не хотел вас обидеть. Вероятно, я употребил не совсем корректный оборот речи, но дело в том, что я иностранец, как вы сами можете слышать». «Иностранцу тем более следует считаться с правилами поведения в чужой стране», — заносчиво сказала она. «Халя-ля, какая строгость! Прежде чем критиковать поведение других, нужно уметь следить за своим собственным, сеньорита!» «Потрудитесь не читать мне нотации!» — вспыхнула она. «Я в них не нуждаюсь!» Жерар, не торопясь, выпил свой коньяк и раскурил погасшую трубку. «Если хотите знать мое откровенное мнение, сеньорита», — сказал он наконец, — «то вы нуждаетесь кое в чем поэнергичнее, чем простая нотация». Еще как нуждаетесь. А с нотациями лучше подождать до тех пор, пока вы достигнете более разумного возраста. Согласны? Ну вот, а теперь вступайте домой и не откажите в любезности передать мои слова своим родителям или тому, кто занимается вашим воспитанием. Если вообще такое лицо существует, в чем я сомневаюсь. Энрике, сеньорита просила счет. «Я уйду, когда мне захочется!» — отрезала девушка. «Бармен! Еще один! Строуберри!» «Эй, послушайте!» — нахмурился Жерар, вынув изо рта трубку. «Довольно вам, ребячица! Два подряд — это для вас много. Эти коктейли — предательская штука». «Не ваше дело, сеньор!» Бармен, отмерив шекер разноцветной жидкости и добавив туда же колотого льда, закрыл его и принялся трясти с ловкостью жонглера, пританцовывая под музыку. Воспользовавшись тем, что девушка внимательно разглядывала лежащую перед ней страницу с модами, он взглядом указал на нее Жерару, одобрительно подмигнув. Заслуживает, мол, внимания. Тот пожал плечами с равнодушным видом. Мало ли, мол, таких бегает. Тройная порция крепкого мартеля уже давала себя чувствовать. Голову начинал заволакивать туман, слегка заглушавший музыку и ресторанный шум. Это было то самое приятное состояние начинающегося опьянения, когда одни мысли и ощущения — Как бы притухают, гаснут, а другие, наоборот, приобретают необыкновенную легкость и яркость. Джаз в слегка замедленном темпе играл три монетки в фонтане. Жерар достал карандаш и стал набрасывать на полях фигурки музыкантов, саксофониста, ударника. «Простите, что значит слово «эшантийон»?» — спросила вдруг соседка, продолжая рассматривать заинтересовавшие ее моды. — Не ваше дело, сеньорита, — непринужденно ответил Жерар. — Благодарю вас. Вы очень любезны. Следую вашему примеру. Девушка не удостоила его ответом, продолжая разглядывать моды. Жерар искоса поглядывал на нее, безуспешно пытаясь определить ее общественное положение. Ее полувечернее платье. Было хорошо сшито, но сумочка, хотя и приличного качества, не соответствовала последней моде и носила следы долгого употребления. Больше всего, пожалуй, поразило его полное отсутствие косметики на ее лице. И это здесь, в Аргентине, где любая девчонка начинает краситься с 15 лет. И никаких украшений, если не считать широкого золотого колечка на левом мизинце, Колечко того типа, что носят в память какого-нибудь события или как знак участия в каком-нибудь обществе. На правом указательном наклеена полоска лейкопласта. Вообще руки, белые и хорошо вылепленные, могли свидетельствовать о трудовом образе жизни. Покрытые бесцветным лаком ногти, были коротко острижены, чего никогда не сделает, ни одна уважающая себя бездельница».